Глава пятая. «Девушка!» Чья-то рука толкнула меня в бок. «Девушка!» И уже грубее. «Вставайте!» «М Я приоткрыла веки и тут же, опомнившись, выпрямилась. Передо мной стояли двое мужчин в форме. Один постарше и поплотнее, другой молодой и совершенно тощий. Не поддаваться панике, не натягивать глупых улыбок. «Все хорошо!» Все нормально, я просто жду свой поезд, просто жду». «Что случилось?» Взяла рюкзак с подлокотника и подтянула к себе. «Я просто...» «Поезд жду? Ха, даже билеты не смогу предъявить». Один из них наклонился к моему лицу. «Нам сообщили, что вы здесь находитесь уже больше суток. Это правда?» Я сглотнула гораздо громче, чем планировала. Мой громко урчащий желудок также подтверждал их подозрения. «Нет!» — и мотнула головой, заметив, что другие пассажиры в зале ожидания начали вставать со своих мест и отходить подальше от нас. Робко опустив ноги в грязных кедах на пол, я потупила взор. Очень хотелось подтянуть колени к животу и сжаться в комок. Что говорить им? Что делать? «Паспорт, пожалуйста!» Сухо попросил тот, что был постарше. «А? Ага». Руки заплясали по телу в поисках карманов. «Стоп. Я же переложила его в рюкзак. А изначально вообще планировала держать ближе к телу, но, к сожалению, карманы на нижнем белье не были предусмотрены производителями. В вот». Часто моргая, попыталась расслабить лицо. «Мы с ней похожи». «Похожи». «Если смотреть...» прямо на полицейских и не поворачиваться боком, то они не обратят внимания на горбинку на моем носу. Остальное спишут на усталость и припухлость после сна. «Боже, какая горбинка! Меня ведь только что поймали, как бродяжку, да еще и с чужим паспортом. Сейчас задержат, потащат в отделение, где спросят, почему при мне документы погибшей девушки. Потом наверняка установят мою личность, сделают запрос в родной город». «Вам придется объяснить причину столь долгого пребывания в здании вокзала. Предъявите, пожалуйста, ваш билет». «Билет», — кивнула, снова открывая рюкзак. «Как долго мне удастся тянуть время? И что это даст?» «Билет», — усмехнулся тощий полицейский, явно не веря, что необходимое сейчас чудесным образом найдется в моих вещах. «Прописки у вас нет? Значит, должен быть билет?» «Куда-то же вы направляетесь, так?» Я заёрзала на сиденье под их колючими взглядами. Покраснела, ощутила, как в одно мгновение вспотели и спина, и ладони. Глаза полицейских смеялись, они ждали ответа. «Дело в том, что...» Я сложила руки в замочек на коленях. «Интересно, а если сорваться и побежать, далеко ли я смогу убежать от них?» «Ладно, вставай, пошли». Один из них схватил меня за воротник джинсовки, точно провинившегося щенка. «П -п «Подождите!» Я попыталась вырваться. «Куда?» «В отделении разберемся». Рюкзак упал мне под ноги. Сердце кольнуло от мысли, что могли разбиться любимые наушники или плеер, который успел разрядиться в дороге. А еще десятки любопытных глаз вдруг уставились на меня, ожидая скорой развязки этой стычки со служивыми. Я попыталась нагнуться, чтобы подхватить свой скудный багаж с пола, но не вышло. «Ай!» Вместе с воротником полицейский случайно прихватил прядь моих волос. «Больно!» Но напрасно я ждала сочувствия. Его рука отпустила джинсовку и тут же обхватила мой локоть. «Пошли!» «Куда?» Жалобно пискнула я. «Зачем?» Посмотрела в его серые глаза, но ответа не дождалась. Все было напрасно. Взял был проделан такой длинный путь. Теперь они меня вернут. Все начнется снова и будет еще хуже. Мне точно конец. — Да отпусти ты ее, — сказал второй, — сама пойдет. — Много чести, — брезгливо произнес он, дернув меня за рукав. — Пошли. — Пожалуйста, — попросила тихо. Будто мое топтание на месте могло хоть как-то отсрочить неизбежное или сделать его менее болезненным. «Давай!» Брезгливо касаясь лишь кончиками пальцев моего рукава, грубо крикнул тощий и указал жестом головы на двери. Я опустила голову и выдохнула. «Чему быть того не миновать? Придется идти». «Ох, вот где ты!» Вдруг раздалось со спины. Мужской голос. Бархатистый, мягкий, обволакивающий теплом, словно топленое молоко. Я даже сразу и не поняла, что это мне. Просто увидела сильные руки, опустившиеся вниз и поднявшие с пола мой рюкзак. Не успела разглядеть лицо, но незнакомец вдруг обхватил меня за плечи и похлопал своей широкой ладонью по спине. Спутал с кем-то, что ли? Слава Богу, нашлась. Он бесцеремонно повесил мой рюкзак себе на плечо и, наклонившись, взглянул в глаза. Так поотечески, по-доброму, что у меня даже до речи пропал. Ему, наверное, было лет 50. Склокоченные темные волосы, большие светлые глаза, подбородок с ямочкой, прямой нос и растерянная улыбка, делающая круглое лицо каким-то необыкновенно приятным. — Лёнь. Мужчина обернулся к полицейскому, что был старше, хлопнул себя рукой в грудь. «Племянница же это моя!» И дернул плечами трижды. «Не думал, что так рано приедет!» Незнакомец еще дважды странно дернулся и шмыгнул носом. «Прости, дурака, не пришел встречать, не знал!» Повернувшись ко мне, он виновато улыбнулся и дернул плечами, нервно так напряженно и словно извиняясь за что-то. Долго ждала, да? Устала? Д да, да. Робко кивнула я и опустила руки. Не знала, правильно ли поступаю, но решила ему подыграть. Сейчас пойдем домой. Он несколько раз мотнул головой, словно пытаясь убедить меня в том, что сдержит обещание. Сейчас, сейчас. Держи. Отдал ему мой паспорт полицейский и, нахмурившись, сделал шаг назад. Незнакомец громко шмыгнул носом и снова дернул плечами. «Спасибо!» — кивнул он несколько раз, затем зачем-то повернулся, коснулся ладонями сиденья, на котором я только что сидела и выпрямился, снова наклонился и снова коснулся. Тощий полицейский, глядя на него с отвращением, сморщился и сплюнул, Для второго служителя закона происходящее явно не было чем-то удивительным, но смущало не меньше. «Ладно», — бросил он напарнику, — «пойдем». Заткнув пальцы за пояс, развернулся и пошел к выходу. Тощий, презрительно глядя сначала меня, затем странного незнакомца, поспешил следом. Меня ощутимо трясло. В голове звенел один лишь вопрос — «Куда же мне опять посчастливилось вляпаться?» Я обернулась к своему спасителю. Тот уже закончил свой странный ритуал с касанием поверхности сиденья и последующим выпрямлением, посмотрел вслед полицейским, шмыгнул носом и дотронулся до моего плеча. Опустив руку, он снова поднял ее, еще раз положил на мое плечо, отдернул, повторил еще два раза скривился, будто ругая себя, и быстро проговорил П «Прости!» с таким нажимом на первую букву слова, что чуть до крови не прикусил собственные губы. «Илья, тебя можно поздравить с победой?» Ее улыбка обозначила глубокие ямочки на щеках. Девушка уперла руки в бока. Я отвернулся и захлопнул дверцу фургона, поспешил закрыть ее на ключ. «Спасибо, но тебе лучше пойти поздравить Кирюху», — ответил я как можно более равнодушно. «Ха!» — донеслось в спину. «Ну, конечно!» По спине пробежал холодок. Нужно просто напустить на себя расслабленный, отрешенный вид и взглянуть ей в лицо. Но ужасно не хотелось. «Илья!» Карина схватила меня за руку и развернула к себе. «Вы что делаете? Ты в своем уме? Не боишься, что кто-то узнает?» Она протараторила мне все это прямо в лицо. Девушка явно не просто подозревала, была почти уверена в своей правоте. «Ты о чем сейчас?» Наклонившись, я спросил у нее тихо. Девчонка закусила губу и посмотрела на меня укоризненно и разочарованно. Мне захотелось спрятать побыстрее глаза. Мимо пробежали механики одного из гонщиков, выступавшего в заезде. Я выпрямился, взял Карину за локоть и приблизился к ее лицу. «Говори, я все знаю», — произнесла девушка, качая головой. «Это был ты! Там, за рулем байка, это был ты!» Я оглянулась по сторонам, боясь, что кто-то в этом шуме может нас услышать. «Ты победил в заезде!» «Чушь!» сказал сухо и шумно выдохнул ей в лицо. «Зачем мне это делать?» Попробовал даже беззаботно рассмеяться. Кирилл прекрасно справился и без посторонней помощи. Ее рука приподнялась, пальцы быстро скользнули к моей шее и напрягся всем телом, когда ощутил вдруг мягкое, щекочущее прикосновение кожи. «Конечно же, чушь!» — кивнула она. Зеленовато-серые глаза посмотрели на меня печально. Только. Когда отрицаешь очевидное, не забывай заметать следы. Илья. Карина облизнула большой палец и приложила к моей шее, вся шея в пыли. Стерла следы грунта с моей кожи и отряхнула руки друг от друга. Ты можешь притворяться дурачком перед кем угодно, но меня ты не обманешь. Ты выступал за своего брата. Я тяжело вздохнул и взъерошил мокрые от пота волосы. Карин, ты прости, конечно и улыбнулся, глядя, как воинственно держится передо мной эта хрупкая девчонка. «Но ты себе что-то напридумывала. Зачем мне это?» «Затем, что только ты мог победить психа, и все это знают. И твой брат знает, поэтому и попросил тебя заменить его». Едва музыка стихла, она понизила голос. «И сам Ян знает, иначе не стал бы полгода назад подрезать тебя на том заезде, где ты переломался». Я все время гонки был здесь. Я указал пальцем на фургон здесь. И ни за что не стал бы выступать за своего брата, ясно? Да. Карина прищурилась, явно намереваясь уничтожить меня одним лишь взглядом. сложила руки в тугой замок на груди. Да Кирилл уже на старте вел бы себя, как напыщенный павлин. Он только и делает, что красуется. Показывает, какой он крутой. Она ухмыльнулась. «И что это на него сегодня нашло, а? Не знаешь?» Вел себя тише обычного, грудь колесом не выпячивал и... «О, боги!» — девушка выпучила глаза. Разговаривал со своим байком. «Думаешь, я не заметила, как ты нагнулся? Что ты там обычно шепчешь ему, а? Поделись!» «Тише!» — процедил я сквозь зубы. Весь стадион в эти секунды замер, слушая речь устроителей чемпионата в честь победителя. «Неужели ты так слеп, что не видишь, как это бросается в глаза?» «Что именно?» Я взял ее за локоть и оттащил с дороги ближе к фургону. «То, что вы такие разные! Я не первый раз бываю на ваших заездах и тренировках. С тех пор, как Нина стала встречаться с твоим братом, хожу и наблюдаю. Вы? Вы? Да вы же только внешне похожи. В остальном небо и земля. Думаешь, псих такой идиот? Нет». «Уверенно, он насторожился, так что ты крепко влип, Илья, и он обо всем догадается, вот увидишь». Ее брови сдвинулись, взгляд казался острым и непримиримым, дерзким, готовым к бою. «Откуда?» — внутри меня зарождалась злость. «Ты ему скажешь?» Лицо девушки расплылось в довольной улыбке. «Вот и признался». Мурашки расползлись по телу, и сразу стало как-то зябко и некомфортно. «Нет», — устало выдохнул я, — «просто не хочу, чтобы кто-то зря распространял глупые слухи и совершенно фантастические домыслы». «Можешь не переживать», — беззвучно усмехнулась она. «Я ничего не скажу, но люди не слепые. Единственное, чего не могу понять, так это зачем все это тебе?» «Ты победил, а лавры достались ему. Какой в этом смысл для тебя?» Я закрыл глаза и медленно выдохнул. «Он — мой брат». Она резко покачала головой. «Да Кирилл же никогда не оценит!» Девушка взяла меня за руку, сжала пальцы. «Понимаешь, ему же плевать на всех!» «Нет, ты его совсем не знаешь!» Ему все легко дается, поэтому он ничего и никого не ценит, не задумывается о цене, которую приходится платить людям за его поступки. О чем это она? Так, все. Поднял руки, показывая, что не нужно больше меня касаться. Не хочу больше это слышать. Мы с Кириллом одно целое, ясно? Мы – братья. У нас все общее. И у меня нет никого ближе, чем он. Все. Тема закрыта, раз и навсегда. Да как хочешь. Карина обиженно надула губы. Он никогда не сделает ради тебя ничего подобного. Мне жаль, но это правда. И тебя жаль. Ты не можешь отличить хорошего от плохого. Мне пора. Прости, Карин. Накинул капюшон куртки и застегнулся. Я никому ничего не скажу. Не переживай. Просто хотела. Я вскинул руки. Неважно и отмахнулся, не желая продолжать бессмысленный разговор. «Ступай на награждение, там начинается самое интересное». «А ты...» — ее голос сорвался. «Разве не пойдешь?» «Мне... мне нужно прогуляться». Развернулся, спрятал руки в карманы и направился мимо импровизированной сцены к продуктовым лоткам. Взял бутылку воды и забрался на самый высокий холм. Сев на траву, вытянул ноги и выпил залпом сразу пол-литра. Приятная прохлада растеклась по пустому желудку. Я помассировал ноющее плечо и вгляделся вдаль. В пятидесяти метрах внизу, на сцене, Кирилл уже вовсю размахивал в воздухе кубком. Собравшиеся зрители визжали и улюлюкали, подбадривая его, особенно девчонки. Даже Тим ликовал, поддерживая друга. Жестами звал упасть к ним вниз в толпу, чтобы подкинуть лидера несколько раз в честь победы. Только Ян держался поудаль. Его явно мало интересовало происходящее на сцене, увешанной воздушными шарами и залитой брызгами шампанского. Он, поглаживая свою массивную челюсть кулаком, смотрел вдаль, прямо на меня.